Глава двадцать седьмая. Мардж позвонила мистеру Гринлифу в половине девятого утра, чтобы узнать, когда к нему можно зайти в гостиницу. Но мистер Гринлиф должно быть заметил, что она чем-то расстроена. Том слышал, как она начала рассказывать ему о кольцах. Мардж говорила теми же словами, что и Том, когда рассказывал о кольцах. Очевидно, она поверила ему, но какова была реакция мистера Гринлифа, Том не знал. Он боялся, что после этой новости все встанет на свои места. И когда они увидятся утром с мистером Гринлифом, тот окажется в обществе полицейского, который арестует Тома Рипли. Такая возможность сводила на нет преимущество его отсутствия в тот момент, когда мистер Гринлиф узнает о кольцах. «Что он сказал?» — спросил Том, когда Марш повесила трубку. Марш устал, опустился на стул, стоявший в другом конце комнаты. «Кажется, он чувствует то же самое, что и я. Так и сказал. Похоже на то, что Дики собирался покончить с собой». «У мистера Гринлифа будет еще время поразмыслить об этом, прежде чем они туда доберутся», — подумал Том. «Когда там нам нужно быть?» — спросил он. «Я сказала ему, что около половины десятого. Как только выпьем кофе, кофе уже готов». Марш поднялась и ушла на кухню. На ней был тот же костюм, в котором она приехала сюда. Том нерешительно присел на краешек дивана и ослабил узел галстука. Он спал на диване в одежде, и Марша разбудила его несколько минут назад. Он понять не мог, как сумел проспать всю ночь в холодной комнате. Это его обескуражило. Марш очень удивилась, обнаружив его там. Том чувствовал, как затекли его шея, спина и правое плечо. Ощущение было неприятное. Неожиданно он вскочил. «Пойду наверху моюсь», — сказал он Марш. Заглянув в свою спальню наверху, Том увидел, что Марш уже упаковала дорожную сумку и закрыла ее на замок. Том надеялся, что она уедет вместе с мистером Гринлифом на одном из утренних поездов. Наверняка уедут, потому что мистер Гринлиф встречает сегодня время американского сыщика. Том разделся в соседней комнате, потом пошел в ванну и пустил душ. Взглянул на себя в зеркало, он решил сначала побриться и вернулся обратно в спальню, чтобы взять электробритву, которую без особой причины убрал из ванной, когда приехала Мардж. На обратном пути он услышал, как зазвонил телефон. Марш сняла трубку. Том перегнулся через перила и прислушался. «Да-да, хорошо», — говорила она. «Ничего страшного, если не получится». «Я скажу ему». «Хорошо, мы поторопимся». «Том сейчас в ванной. Примерно через час. Пока». Он услышал, как Марш поднимается по лестнице и отступил, потому что был голый. «Том!» — крикнула она. «Прилетел американский сыщик. Он только что звонил мистеру Гринлеву из аэропорта, что едет к нему». «Отлично!» отозвался Том и с недовольным видом побрел в ванную. Выключив душ, он воткнул бритву в розетку. А если бы он стоял под душем? Марш все равно крикнула бы ему, попросту надеясь на то, что он ее услышит. Он будет рад, когда она, наконец, уедет и надеется, что это произойдет сегодня утром, если, конечно, они с мистером Гринлифом не задумали остаться, чтобы посмотреть, что предпримет сыщик в отношении Тома. Том понял, что сыщик прибыл в Венецию специально для встречи с ним, Иначе он дожидался бы мистера Гринлифа в Риме. «Интересно, понимает ли это Мардж?» — подумал Том. «Скорее всего, нет. Здесь требуются хотя бы минимальные умственные усилия». Том надел костюм спокойных тонов, завязал галстук и спустился вниз, чтобы выпить с Марш кофе. Он пустил в душе такую горячую воду, какую только мог вытерпеть, и теперь чувствовал себя гораздо лучше. Мардж за кофе почти ничего не говорила, только заметила, что кольца кое-что значит и для мистера Гринлифа, и для сыщика. И, как ей кажется, для сыщика это тоже будет свидетельством того, что Дикий покончил жизнь самоубийством. Том надеялся, что Марч права. Все зависит от того, что за человек этот сыщик. Все зависит от того впечатления, какое он произведет на сыщика при первой встрече. Был серый холодный день. К девяти часам дождь уже прекратился, но, судя по всему, он пойдет снова, вероятно, в полдень. Том и Марч сели в гондолу до площади Сан-Марко, а оттуда пошли пешком к Грити. Они позвонили из вестибюля в номер мистера Гринлифа. Мистер Гринлиф ответил, что мистер Маккарон у него, и пригласил их подняться. Мистер Гринлиф открыл им дверь. «Доброе утро», — сказал он, и поэтически сжал Марч руку выше локтя. Том вошел следом за Марч сыщик, невысокий крепыш лет тридцати пяти, стоял возле окна. Он глядел дружески и выжидающе. В меру сообразительный, но только в меру таково было первое впечатление Тома. «Это Элвин Макаран, сказал мистер Кеннилев. «Мисс Шервуд и мистер Рипли». «Доброе утро», — произнесли все разом. Том обратил внимание на новенький чемодан, лежавший на кровати. Вокруг него были разбросаны бумаги и фотографии. Макарон внимательно смотрел на него насколько я знаю вы приятели ричарда спросил он мы оба его приятели ответил том их на минуту прервал мистер Гринлив и предложил им сесть номер был большой обставлен громоздкой мебелью окна выходили на канал том сел в кресло без подлокотников обтянутое красной материей Макарон устроился на кровати и принялся перебирать стопку бумаг Среди них, отметил Том, было несколько копий, похожих на чеки Дики и фотографии Дики. Кольца при вас? спросил Макарон и перевел взгляд с Тома на Марш. Да, грустно произнесла Марш, поднимаясь. Она вынула кольца из сумочки и протянула их Макарону. Макарон положил кольца на ладони так, чтобы их мог видеть мистер Гринлив. Это они? спросил Макарон. И мистер Гринлив кивнул, удостоив кольца лишь самого беглого взгляда. А на лице Мардж появилось обиженное выражение, как будто она хотела сказать «Уж я-то знаю, эти кольца не хуже мистера Гринлифа. Макарон повернулся к Тому. «Когда он вам дал эти кольца?» — спросил он. «В Риме. Насколько могу вспомнить, 3 февраля за несколько дней до убийства Фредди Майлза», — ответил Том. Сыщик с осторожным любопытством его рассматривал. У него были карие глаза, вьющиеся каштановые волосы, коротко постриженные на висках, над долбом возвышался завиток, какой в моде у школьников, а на толстой коже лба выступила пара морщин. «Глядя на такое лицо, ничего не скажешь», — подумал Том. «Лицо натренированное». Что он сказал вам, когда отдавал кольца? Он сказал, что, если с ним что-нибудь случится... Он хотел бы, чтобы они сохранились у меня. Я спросил его, а что с ним может случиться? Он сказал, что не знает, но что-нибудь может случиться. Том сделал умышленную паузу. В тот момент мне показалось, что он в таком же настроении, что и всегда. Мы просто разговаривали с ним, мне и в голову не могло прийти, что он собирается покончить с собой. Я знал, что он собирается уехать. Вот и все. «Куда?» — спросил сыщик. «В Палермо?» — ответил он. Том посмотрел на Мардж. «Кажется, он отдал их мне в тот день, когда ты разговаривала с ним в Риме, в Ингельтерре, в тот день или накануне. Ты не помнишь, какое это было число?» «Второе февраля», — произнесла Марш тихим голосом. Маккарн записывал их ответы. «Что вы еще можете добавить?» спросила она Тома. «В какое время дня это было? Он выпивал до этого?» «Нет, он пьет очень мало». Это была первая половина дня. Он попросил меня о кольцах никому не рассказывать. Я, разумеется, согласился. Я спрятал кольца, и, как уже говорил мисс Шерот, совершенно о них забыл. А забыл, наверное, потому что внушил себе, что говорить о них никому нельзя. Таково было его желание. Том говорил откровенно, слегка запинаясь, не особенно задумываясь. Ему казалось, что в таких случаях любой станет запинаться. «Что вы сделали с кольцами?» Положил в какую-то старую коробку. Я складываю в нее пуговицы. Маккарн с минуту молча рассматривал его, и Том использовал эту минуту для того, чтобы взять себя в руки. От этого спокойного, но бдительного ирландца всего можно ожидать. Вопросы, которые поставят в тупик, категорического заявления, что он лжет, Том перебрал в голове имеющиеся у него факты и решил защищаться до конца — Тому казалось, что он слышит дыхание марч в наступившей тишине. И когда мистер Гринлив кашлянул, он вздрогнул. Мистер Гринлив выглядел на удивление спокойным. Казалось даже, что ему скучно. Может, не затеял ли что-нибудь вместе с Макароном против него, подумал Том, после того, как они обсудили историю с кольцами. Можно ли предположить, что он дал вам кольца на хранение на короткое время? Он прежде делал что-нибудь подобное, спросил Макарон. Нет, ответила Марч, прежде чем Том успел что-либо сказать. Тому стало легче дышать. Он видел, что Макарон и сам не знает, как быть. Макарон ждал, что скажет Том. Он давал мне некоторые вещи, сказал Том, иногда разрешал надевать его пиджаки и галстуки, но кольца это, конечно, совсем другое дело. Ему очень хотелось это сказать потому что Мардж, несомненно, знала, что Дикий однажды застал Тома в своей одежде. «Могу себе представить Дикий без колец», сказала Марш Макарону. Он снимал зеленое кольцо, когда купался, но после купания сразу же надевал его. Эти кольца как бы часть его самого. Вот почему я думаю, что он либо собирался покончить с собой, либо скрыться. Макарон кивнул. «Вы не знаете, были ли у него враги? «Что вы? Какие враги?» — ответил Том. «Я уже думал об этом». «А почему, как вы полагаете, ему захотелось изменить свою внешность или принять облик другого человека?» Том ответил осторожно, с трудом поворачивая затекшую шею. «Может быть... Нет, в Европе это невозможно. Ему бы понадобился другой паспорт. В какую бы страну он ни въехал, ему бы нужен был паспорт. «Даже для того, чтобы остановиться в гостинице, необходим паспорт». «Ты мне говорил, что можно обойтись и без паспорта», сказал мистер Гринлифф. «Ну да, в небольших итальянских гостиницах. Теперь это, впрочем, сложнее. Но я не понимаю, как после всей шумихи по поводу его исчезновения он вообще смог держаться», сказал Том. «Кто-то наверняка бы его уже выдал». «При нем был его паспорт, это точно», сказал Макарон. «Потому что он ездил с ним на Сицилию» и зарегистрировался в большой гостинице. «Это так», — сказал Том. Какое-то время Макаран делал записи, а потом поднял глаза на Тома. «Ну и как вам все это видится, мистер Рипли?» «Этот Макаран еще не угомонился», — решил Том. «Наверное, еще и один на один захочет с ним поговорить. Пожалуй, я согласен с Шервот. Похоже, он покончил с собой и, кажется, давно собирался это сделать». Я уже говорил это мистеру Гринлифу. Макарон взглянул на мистера Гринлифа, но мистер Гринлиф ничего не сказал, а лишь выжидающе смотрел на Макарона. У Тома было такое чувство, будто Макарон тоже склоняется к тому, что Дикий мертв, и тратить время и деньги на его поездку не было смысла. Я бы хотел еще раз проверить эти факты, сказал Макарон и снова углубился в своей бумаги. По всему было видно, что он не намерен был отступать. Последний раз. Ричарда видели 15 февраля, когда он сошел в Неаполь с парохода, пришедшего с Палермо. Именно так, сказал мистер Гринлифф. Стюарт запомнил его. Но после этого он не появился ни в одной гостинице, и от него не было никаких известий. Макарон перевел взгляд с мистера Гринлифа на Тома. Никаких, сказал Том. Макарон взглянул на Мардж. Никаких, сказала Мардж. «А когда вы видели его в последний раз, Мишерот?» «Двадцать третьего ноября, когда он уехал в сан быстро ответила Марч. «Вы тогда были в Монгибелло?» спросил Маккарон. Он именно так назвал город, обнаружив тем самым, что не знает итальянского языка. «Да», — ответила Марч, «Мне не удалось встретиться с ним в феврале в Риме, и в последний раз я виделась с ним в Монгибелло». «Молодчина, Мардж!» Том ощутил прилив симпатии к ней. Все другие чувства отошли на задний план. Он с утра начал испытывать к ней расположение, и это вопреки тому, что она продолжала его раздражать. «В Риме он старался всех избегать», — вставил Том. «Вот почему, когда он отдал мне кольца, я решил, что он задумал уехать подальше от всех, кого знал, пожить в другом городе, да и вообще на какое-то время исчезнуть. Как вы думаете, почему?» Том развил свою мысль, упомянув об убийстве его друга Фредди Майлза и о том, какое воздействие оно имело на Дике. «Вы считаете, Ричарду известно, кто убил Фредди Майлза?» «Нет, я так не считаю». Макарон подождал, какое мнение выскажет на этот счет Мардж. «Нет», — сказала она, покачав головой. «Подумайте вот о чем», — обратился Маккарен к Тому. «Не кажется ли вам, что это объясняет его поведение?» «Не кажется ли вам, что он скрывается сейчас потому, что хочет избежать расспросов полиции?» Том на минуту задумался. «По-моему, ничто в его поведении не указывает на то, что это так. Не кажется ли вам, что он чего-то боится?» «Не могу себе представить, чего», — сказал Том. Макарон спросил Тома, близкими ли друзьями были Дикий и Фредди Майлз, кого еще он знает, кто был бы приятелем и Дики, и Фредди. Не брал ли один из них у другого в долг? Были ли у них подружки? «Я знаю только Мардж», — ответил Том. Но Мардж протестующе заметила, что она вовсе не подружка Фредди, поэтому никакого соперничества между ними из-за нее быть не могло. Маккарен спросил, может ли Том утверждать, что он лучший приятель Дикки в Европе? «Я бы так не сказал», — ответил Том. «Скорее Мардж Шервуд». Я вообще не знаком с приятелями Дики в Европе. Макарон снова пытливо посмотрел Тому в лицо. «А каково вам вы мнение насчет поддельных подписей? Разве эти подписи подделаны? По-моему, не все так считают». «А мне кажется, они не подделаны», — сказала Мардж. «Похоже, мнения разделились», — сказал Макарон. «Специалисты не считают, что письмо, отосланное им в Неаполитанский банк, было подделкой. А это означает только одно — Если подделана хоть одна подпись, значит, он кого-то выгораживает. Допустим, подделка существует. Кого, по-вашему, он мог бы выгораживать?» Том замялся в нерешительности, а Марша ответила, «Зная его, не могу себе представить, чтобы он кого-то выгораживал. Да зачем ему это?» Макаран пристально смотрел на Тома. Но Том не мог понять, сомневается ли он в его честности или же размышляет над услышанным. Маккарон напоминал ему типичного американца-торговца автомобилями, да и вообще торговца, жизнерадостный, учтивый, со средними умственными способностями, который с мужчиной может потолковать о бейсболе, а женщине отпустить глупый комплимент. Том составил о нем не слишком высокое мнение, хотя, с другой стороны, неумно недооценивать противника. Пока Том рассматривал его, Маккарон раскрыл свой небольшой рот и произнес... «Если у вас есть еще несколько минут, мистер Рипли, не могли бы вы спуститься со мной ненадолго вниз?» «Разумеется», — поднимаясь, ответил Том. «Мы скоро вернемся», — сказал Макара, обращаясь к мистеру Гринлиффу и Мардж. Подойдя к двери, Том обернулся, потому что мистер Гринлифф тоже поднялся и начал было что-то говорить, хотя Том его и не слушал. Том вдруг увидел, что идет дождь. По оконным стеклам хлестались серые потоки мелкого дождя. Он оглянулся точно в последний раз, торопливо, не в состоянии толком что-либо разглядеть. Мардж будто съежилась и показалась ему крохотной посреди огромной комнаты, а мистер Гринлиф постарчески суетливо семенил ногами, против чего-то возражая. Но уютный гостиничный номер был вполне реален, как и вид по ту сторону канала, где стоял его дом. Из-за дождя его, однако, не было видно. Возможно, он никогда его больше не увидит. «Вы скоро вернетесь?» — спросил мистер Гринлев. «Да-да», — ответил Макарон с безучастной решительностью палача. Они направились к лифту. «Значит, так это все происходит», — думал Том. Несколько слов, тихо произнесенных в вестибюле, после чего его передадут итальянской полиции, а макаран как и обещал, вернется в номер. макаран прихватил с собой несколько бумаг, которые достал из своего портфеля, — В лифте Том принялся рассматривать лепной узор, тянувшийся вдоль таблички с указанием этажа. Яйцеобразный овал, вокруг четыре выпуклые точки, еще один овал, точки и тогда цифры с указанием первого этажа. «Скажи же что-нибудь разумное, что-нибудь банальное, хотя бы о мистере Гринлифе», — сказал про себя Том. Он стиснул зубы. «Только бы его не прошиб сейчас пот». Он еще не начал потеть, но пот, скорее всего, выступит у него на лице, когда они окажутся в вестибюле. Маккарон был ему едва по плечу. Когда лифт остановился, Том повернулся к нему и угрюмо спросил, обнажив зубы в улыбке. «Вы первый раз в Венеции?» «Да», — ответил Макарон. Он направился через вестибюль. «Зайдем сюда», — он указал в сторону бара. В его голосе звучала вежливость. «Хорошо», — сказал Том. В баре было немного народу, но не оказалось ни одного свободного столика, который не стоял бы слишком близко к другим столикам. Неужели Макарон станет обвинять его в таком неудобном месте, приспокойно выкладывая на стол факт за фактом? Том сел на стул, который придвинул ему Макарон. Сам Макарон сел спиной к стене. Подошел официант. Сеньори, кофе, сказал Макарон. Капучино, сказал Том. А вам капучино или эспрессо? «Который из них с молоком? Капучино?» «Да, тогда мне его». Том сделал заказ. Маккарен смотрел на него, улыбаясь краешком губ. Том ожидал три или четыре начала. «Так это вы убили Ричарда, не так ли? С кольцами-то выходит сплоховали?» «Или...» «Расскажите о моторной лодке в сан мистер Рипли, и поподробнее». «Или просто...» спокойно направив разговор в нужном направлении. «Где вы были 15 февраля, когда Ричард высадился в Неаполе?» «Хорошо. А где вы тогда жили?» «Где вы жили в январе? Вы можете это доказать?» Макар, однако, ничего не говорил, а лишь разглядывал свои пухлые руки и слабо улыбался. «Ему, наверное, кажется таким простым делом распутать этот клубок, — думал Том, — что и говорить о нем не хочется». За соседним столиком четверо итальянцев громко смеялись и болтали, перебивая друг друга. Том хотел бы быть от них подальше, но он сидел, не шелохнувшись. Он весь сжался, как пружина, но напряжение искало выхода. Потом он услышал свой собственный невероятно спокойный голос. «У вас нашлось время поговорить с Роверини, когда вы были в Риме?» и едва задав этот вопрос, он понял, что хотел спросить именно это. Он хотел узнать, слышал ли Маккарон о лодке в Сан-Рему. — ответил Маккарон. «Меня ждала записка, что мистер Гринлив будет сегодня в Риме, но я прилетел в Рим так рано, что решил застать его здесь, а заодно и побеседовать с вами». Маккарон заглянул в свои бумаги. «Что за человек, Ричард? Как бы вы описали его как личность?» «Значит, Маккарон решил зайти с этой стороны». Том будет говорить, а он выискивать в его словах дополнительные ключи к разгадке. Или он просто нуждался в объективном мнении, которое не мог получить у родителей Дики. Он хотел стать художником, начал Том, но знал, что хорошим художником он никогда не станет. Он пытался вести себя так, будто это ему все равно, будто он вполне счастлив и будто именно такую жизнь он и хотел вести в Европе. Том облизнул пересохшие губы. Но, по-моему, Жизнь повернулась к нему боком. Отец, как вы, наверное, знаете, не одобрял его поведение. Да и с Мардж дикий попал в неприятную историю. Что вы имеете в виду? Марш его любила, а он ее нет. И в то же время он так часто виделся с ней в Монджибеллу, что она продолжала надеяться. Том почувствовал себя уверенней, но сделал вид, что ему трудно даются слова. Вообще-то он никогда со мной на эту тему... Не говорил и о Марч всегда отзывался хорошо. Она ему очень нравилась, но всем было понятно, да и Марч тоже, что он никогда на ней не женится. Но Марч не отступалась. Вероятно, это главная причина, по которой Дики покинул Монджибеллу. Макаран, так казалось Тому, слушал терпеливо и сочувствием. Что вы хотите сказать, утверждая, что она не отступалась, что она предпринимала? Том подождал, пока официант поставил две чашки пенистого капучино и сунул счет под сахарницу. Мардж продолжала писать ему, хотела с ним увидеться, и в то же время, я уверен, вела себя очень тактично и не вмешивалась в его жизнь, когда он хотел побыть один. Дикий рассказал мне об этом в Риме, когда я виделся с ним. Он говорил, что после убийства Майлза у него не было ни малейшего желания встречаться с Марш, и он боялся, что она приедет в Рим из Монджибелла, прослышав о всех тех бедах, которые с ним приключились. Почему, как вы думаете, он нервничал после убийства Майлза? Маккарен отхлебнул кофе, поморщился от того, что тот был то ли горячий, то ли крепкий, и помешал его ложечкой. Том объяснил. Они были близкими друзьями, и Фредди был убит через несколько минут после того, как покинул его дом. «Как вы думаете, Ричард мог убить Фредди?» Тихо спросил Макарон. «Нет, не мог». «Почему?» «Потому что у него не было для этого причины?» ну, «Мне, по крайней мере, она неизвестна». «Обычно говорят так. Такой-то на убийство не пойдет», — сказал Макарон. «А вы как считаете? Ричард мог бы пойти на убийство?» Том заколебался, искренне желая ответить честно. «Никогда об этом не думал». Не знаю, что это за люди, которые готовы на убийство. Я видел, как он сердится. Когда? Том описал два дня время, когда Дики, по его словам, рассердили и вывели из себя расспросы полицейских. И он даже съехал с квартиры, чтобы не отвечать на телефонные звонки друзей и незнакомых людей. Том связал это с нараставшим недовольством Дики, с крушением его надежд, потому что он не делал тех успехов в живописи, которых хотел. Он отозвался о Дике как об упорном и гордом человеке, который испытывал благоговейный страх перед своим отцом и потому готовым пренебречь его желаниями. Дикий, по мнению Тома, был странной личностью. Он был щедр и к незнакомым людям, и к друзьям, но подвержен внезапным переменам настроения от общительности до замкнутости. Подводя итог сказанному, Том назвал Дики самым обыкновенным молодым человеком, которому приятно было считать себя неординарной личностью. «Если он и покончил с собой», — заключил Том, — «то, вероятно, потому что обнаружил в себе некоторые изъяны или несовершенства. Мне легче представить, что он покончил с собой, нежели считать, что он убил кого-то. Но я вовсе не уверен, что он не убил Фредди Майлза, а вы...» Маккарон был совершенно искренен. Том был в этом уверен. Маккарон даже ожидал, что он сейчас станет защищать Дики, потому что они были друзьями. Том чувствовал, как страх покидает его, будто что-то очень медленно в нем растворяется. «Я не уверен», — сказал Том. «Но не могу в это поверить». «Но это многое бы объяснило, не правда ли?» «Да», — сказал Том. «Все». «Ну что ж». «Это только первый день работы», — сказал маккаран оптимистично улыбнувшись. «Я еще не читал отчет в Риме. Возможно, после того, как я окажусь в Риме, мне захочется еще раз поговорить с вами». Том пристально смотрел на него. «Кажется, все позади». «Вы говорите по-итальянски?» «Не очень хорошо, но читать могу. С французским у меня лучше, но я справлюсь», — ответил маккаран будто речь шла о предмете второстепенной важности. «Но это же очень важно», — подумал Том. Он представить себе не мог, как Маккарону удастся через переводчика вытянуть из Роверини то, что он знал о деле Гринлифа. «Не сможет Маккарон пообщаться и с такими людьми, как хозяйка дома, в котором жил дикий Гринлиф в Риме, а ведь это очень важно». «Я разговаривал с Роверини в Венеции несколько недель назад», — сказал Том. «Передайте ему от меня привет». «Передам». Маккарон допил свой кофе. «Как вы думаете...» Где, по вашему мнению, он мог бы скрываться? Тому было неудобно сидеть на стуле, он переменил позу. Это уже ближе к делу, подумал он. Насколько мне известно, Италия нравится ему больше других стран. На Францию я бы не поставил. Греция тоже ему нравится. Как-то он говорил о том, что хочет побывать на Майорке. Испания, думаю, тоже не исключается. Понятно, вздохнув, сказал Маккарон. Вы возвращаетесь сегодня в Рим? Маккарон поднял брови. «Наверное, если мне удастся поспать здесь несколько часов. Я две ночи не спал». «А держится хорошо», — подумал Том. «Думаю, мистер Гринлиф уже поинтересовался расписанием поездов. Есть два поезда утром и еще несколько днем. Он собирался уехать сегодня». «Мы уедем сегодня», — Маккарон взял счет. «Большое спасибо вам за помощь, мистер Рипли. У меня есть ваш адрес и номер телефона на тот случай, если я снова захочу с вами повидаться». Они поднялись. «Вы не против, если я поднимусь и попрощаюсь с Мардж и мистером Гринлифом? Макарон был не против. Они снова поднялись в лифте. Том с трудом удерживал себя от того, чтобы не начать насвистывать какую-нибудь мелодию. В голове у него крутилось «Папа нон вуале». Когда они вошли в номер, Том внимательно посмотрел на Мардж, ожидая увидеть с ее стороны признаки враждебности. Но вид у Мардж был явно трагический как будто она вдовела. «Я бы хотел и вам задать несколько вопросов, мисс Шеротт», — сказал Макарон, «Если вы не возражаете», — добавил он, обращаясь к мистеру Гринлифу. «Конечно нет. Я как раз собирался спуститься в вестибюль за газетами», — ответил мистер Гринлиф. Макарону еще работайте, работать». Том распрощался с Маршей мистером Гринлифом, на тот случай, если они поедут в Рим сегодня, и он больше их не увидит. макарон он сказал... Буду рад приехать в Рим в любое время, если от меня будет какая-нибудь польза. До конца мая я собираюсь быть здесь. До этого времени мы что-нибудь узнаем, улыбнувшись произнес Маккаран с уверенностью ирландца. Том спустился в Вестибюль вместе с мистером Гринлифом. Он снова задал мне те же самые вопросы, сказал Том мистеру Гринлифу, а еще интересовался характером Ричарда. Ну и что ты думаешь на этот счет? спросил мистер Гринлиф. В его голосе прозвучала безнадежность. Том знал, покончил ли Дики с собой, или же где-то скрывается, и то, и другое в глазах мистера Гринлифа предосудительно. «Я сказал ему то, что считаю правдой», — сказал Том. «А именно, что он может и скрываться, а мог и покончить с собой». Мистер Гринлиф, оставив это высказывание без комментариев, лишь похлопал Тому по руке. «До свидания, Том». «До свидания» ответил Том. «Дайте о себе знать». «У нас с мистером Гринлифом все в порядке», подумал Том. «И с Марш тоже будет все в порядке». Она проглотила объяснение насчет самоубийства, и теперь ее мысли будут направлены только в эту сторону. Том провел день дома, ожидая телефонного звонка от Маккарона и разговора с ним, пусть и несерьезного, но звонка не было. Позвонила лишь Тити, местная графиня, и пригласила его на коктейль во второй половине дня Том принял приглашение. «А следует ли ожидать неприятностей со стороны Марч? – думал он. «Она ведь никогда не доставляла ему неприятностей. Самоубийство Дики — это идея фикс, которая замечательно вписывается в ее ограниченное воображение».